Страница 192. Новая власть. Продолжение. Рабочим и солдатам не нужно было знать по-французски, чтобы почувствовать во всех этих господах своих лютых врагов. Родзянко во главе комитета пошумел, однако недолго. Его кандидатура в председателе революционного правительства отпала сама собой. Посредник между собственниками и монархией слишком уж явно не годился в посредники между собственниками и революцией. Но он не сошёл со сцены, упрямо пытаясь оживить Думу как противовес Совету и неизменно оставаясь в центре всех попыток сплочения буржуазно-помещичей контрреволюции. Ну, мы ещё о нём услышим. страница 193. 1 марта временный комитет приступил к формированию министерства, выдвинув в его состав тех самых людей, которых Дума, начиная с 1915 года, неоднократно рекомендовала царю как пользующихся доверием страны. Это были крупные аграрии и промышленники, оппозиционные депутаты Думы, вожди прогрессивного блока. Вот таков, что произведённый рабочими и солдатами переворот на составе революционного правительства, за одним исключением, не отразился вовсе. Исключением был Керенский. Амплитуда раздрянка Керенский есть официальная амплитуда февральской революции. Керенский вошел в правительство как бы в качестве ее полномочного посла. Между тем, его отношение к революции было отношением провинциального адвоката, выступавшего в политических процессах. Керенский не был революционером. Он лишь терся около революции. Попав впервые в Четвертую Думу благодаря своему легальному положению, Керенский стал председателем серой революции. и безличной фракции трудовиков, которая являлась анемичным плодом политического скрещивания либерализма с народничеством. Ни теоретической подготовки, ни политической школы, ни способности к обобщающему мышлению, ни политической воли у него не было. Все эти качества заменялись беглой восприимчивостью лёгкой воспламеняемостью и тем красноречием, которое действует не на мысль или волю, а на нервы. Выступление в Думе в духе дипломатического радикализма, который не испытывал недостатка в поводах, создали Керенскому если не популярность, то известность. Во время войны Керенский в качестве патриота считал вместе с либералами самой идее революции гибельный. Он признал революцию, когда она пришла и зацепившись за его подобие популярности, так легко подняла его наверх. Переворот, естественно, отождествлялся для него с новой властью. Исполнительный комитет решил однако, что в буржуазной революции власть должна принадлежать буржуазии. Эта формула казалась Керенскому фальшивой уже по одному тому, что захватывала перед ним двери министерства. Керенский был вполне основательно убеждён, что его социализм не помешает буржуазной революции, как и последняя не нанесёт ущерба его социализму. Временный комитет Думы решил попытаться оторвать радикального депутата от совета и достиг этого без труда, предложив ему портфель министра юстиции, от которого успел уже отказаться Моклаков. Страница 194. Керинский ловил в кулуарах друзей и спрашивал: "Брать или не брать?" Друзья не сомневались, что Керинский решил взять Суханов, весьма расположенный к Керенскому в тот период, подметил у него, правда, по позднейшим воспоминаниям, уверенность в какой-то своей миссии и величайшее раздражение против всех, кто об этой миссии еще не догадывался. В конце концов, друзья, в том числе и Суханов, советовали Керенскому взять портфель.